паразитический вампиризм международный англоиспанский и испанско английский словарь саймона и шустера определяет слово вампиризм как эксплуатацию других что приводит к аналогии между кровососущими летучими мышами и определенного рода людьми в фольклоре вампир изображается как мертвец встающий по ночам из гроба и превращающийся в летучую мышь которая питается людской кровью. Вера в вампиров возникла в давние времена. Этой теме был посвящен роман английского писателя Брэма Стокера «Дракула», где рассказывается о графе Дракуле из Трансильвании. Любопытно, что древнейшая ископаемая летучая мышь Икара Нектерис Индекс жила 60 миллионов лет назад, в эпоху, когда только что вымерли динозавры. Самая крупная летучая мышь, Птиропус вампирус, обитает на Яве. Размах ее крыльев достигает полутора метров, а длина тела 42 сантиметров. Самый маленький вампир, Пипестреллунано нано, живет в Центральной Африке, имеет длину около 4 сантиметров, а размах крыльев всего 12 сантиметров. Летучая мышь – единственное млекопитающее, способное летать. Она ведет ночной образ жизни, днем спит, спрятавшись в укрытии, а ночью охотится за насекомыми, а также питается фруктами и цветами. Некоторые виды таких мышей плотоядны и даже всеядны. Они нападают на мелких земноводных, птиц, крыс и даже своих сородичей. Существует три класса летучих мышей-вампиров. Все они обитают в тропиках – десмодус, дефилла, и диаэмус. Они питаются только свежей кровью рогатого скота, лошадей, свиней, а иногда и людей, и являются таким образом настоящими паразитами. Название паразиты дают животным или растениям, которые существуют за счет органических веществ, содержащихся в телах других живых организмов, в контакте с которыми они живут временно или постоянно. Вероятно, это и послужило семантической основой толкования данного в словаре Саймона и Шустера. Английское слово «sponged» на сленге обозначает быть нахлебником, жить за счет щедрости других, то есть паразитировать на созидательной энергии другого. Нетрудно предположить, что явление, отмечаемое у крылатых млекопитающих, может в аналогичной форме наблюдаться у млекопитающих вида сапиенс. Я не говорю о случаях безумия, отмеченных в некоторых странах, когда люди на самом деле пьют человеческую кровь. Я имею в виду тех, кому так или иначе удается ловко устроиться в жизни и избежать честного терпеливого труда, который требуется не только для достижения большой цели, но и просто для удовлетворения обычных жизненных потребностей. Существующие за чужой счет люди с помощью нечестных приемов манипулируют ближними как марионетками, чтобы выжить, не прикладывая собственных усилий и творческой энергии. Они хитро пользуются их простотой и добротой, не отдавая ничего, и постоянно изобретают новые способы высасывания этой творческой энергии. Подобно повелики, растению-паразиту, обвивающему дерево хозяина, Они втираются в доверие к людям, семьям или целым социальным группам, чтобы питаться их энергией, ничего не давая взамен. Такое поведение не является результатом сознательного решения или особого плана. Это инстинктивное стремление, возможно вызванное генетическим нарушением, корни которого теряются в далеком прошлом. Создание паразитической касты привело к появлению рабства, позволяющего рабовладельцам жить за счет энергии своих рабов. Аналогией рабства в настоящее время является полная зависимость людей и стран от международной финансовой системы. Любая форма эксплуатации является на самом деле паразитическим вампиризмом, когда верхушка питается за счет низов. Очень часто гении, артисты, поэты или реформаторы эксплуатируются на износ, получая нищенскую зарплату от учреждений, предприятий или частных лиц, уверенных, что за копейки могут купить все и даже не догадывающихся о том, какую огромную ценность представляют эти избранные люди для общества. Современная паразитическая каста контролирует жизнь большинства людей путем манипуляции кредитами, процент с которых и есть энергетическая кровь, питающая ее. Многие, вместо того, чтобы создавать ценности на потребительском рынке, стремятся психически и эмоционально присосаться к творческим личностям, чтобы жить за их счет. В 1772 году Франц Месмер обнаружил особую энергию, оказывающую мощнейшее влияние на организм человека, которую назвал животным магнетизмом и успешно использовал для лечения. Однако это было враждебно воспринято врачами, и они сделали все возможное для дискредитации своего коллеги. Сегодня никто уже не сомневается, что человеческое тело обладает собственной магнитической энергией, которую можно увеличить, уменьшить, высосать или разделить с кем-нибудь. Доктор Гарольд Сакстенбург в одной из своих книг доказывает, что организация материи происходит посредством электрических полей, являющихся носителями упорядоченной жизненной энергии Вселенной и контролирующих в ней все. Эта теория подтверждается тщательными научными экспериментами, которые велись на протяжении более 30 лет. Из опытов Сахстена Бура следует, что животный магнетизм, о котором говорил мисс Мэр, одно из проявлений энергии Вселенной, являющейся матрицей, в которой зарождается физическая жизнь. Здоровье и жизненная сила людей зависят от мощности их электромагнитного поля, которое может уменьшиться, увеличиться или поглотиться вампиром. Значительная часть человечества ведет паразитическое существование, явно или скрыто выживая за счет благ полученных путем эмоциональной манипуляции сильными и творческими людьми, которые, как правило, являются мишенью для зависти и обид. Человеческий вампиризм выражается по-разному. Например, непосредственное поглощение животного магнетизма другого человека часто имеет место при неравных отношениях в парах, где один партнер эксплуатирует другого, питаясь его энергией и не давая ничего взамен. За эмоциональной фригидностью обычно скрываются жажда поглощения энергии и нежелание ее отдавать, что свойственно вампирам. Такой вампиризм иногда встречается у пожилых людей по отношению к детям, а также у больных по отношению к здоровым. Обычно между людьми происходит здоровый магнетический обмен, то есть каждый получает столько, сколько отдает. Необходимо знать, что обмен магнетизмом не всегда бывает равноценным, так как магнетизм несет в себе закодированную информацию, и она проникает в другого человека в виде приказа. Если здоровый общается с больным, он отдает ему часть своего здорового магнетизма, а тот, в свою очередь, передает магнетизм нездоровый, который содержит семя его болезни. Таким образом происходит неравная сделка поскольку одна из сторон отдает здоровье и взамен получает болезнь а другая передает болезнь и получает здоровье то есть одному наносится вред а другой получает пользу причем это происходит незаметно магнетический обмен осуществляется по разному но важно помнить что телесный магнетизм людей может быть изначально чистым или грязным здоровым или больным и магнитное загрязнение является следствием заражения нездоровым магнетизмом. Толпа, собирающаяся с какой-то определенной целью, излучает сильное магнитное поле, которое представляет собой совокупность магнитных полей, составляющих ее людей. Обычно такое поле является опасным источником заражения ввиду недостаточно высокого уровня морали людей, образующих толпу. Когда наука полностью признает очевидный факт существования человеческого магнетизма и все связанные с этим последствия, красть здоровый магнетизм, используя других, как помойное ведро, куда сбрасывается грязный или больной магнетизм, станет аморальным. Наука не создает законов природы, а лишь открывает их. Отсюда следует, что в настоящее время Неравный взаимообмен магнетизмом столь же аморален, каким он будет считаться, когда наука признает это явление. Пока же высокомерие, лицемерие и корыстные интересы препятствуют его признанию. Наука всегда отрицает то, что выходит за рамки общеизвестного, и лишь угроза всеобщего осмеяния, когда уже нельзя отрицать очевидное, способно изменить данное положение. Незнание об этом явлении не снимает ответственности за него перед лицом природы. Брать что-либо, не отдавая ничего взамен, по закону эквивалентного равенства, есть нарушение природной этики. Те, кто ничего не производит, паразиты, которым удобнее жить за счет творческих сил и труда других людей. Обычно они ничего не дают ни семье, ни государству, ни человечеству, но, так или иначе, прекрасно устраиваются в жизни я имею в виду тех кто будучи молодым и здоровым ментально и физически не заботится о развитии своих творческих способностей и талантов не стремится достичь материального благополучия чего то значимого в жизни чтобы внести положительный вклад в общество тех кто имея талант выдает себя за посредственных несчастных или неспособных ни к чему людей и извлекает выгоду из своего положения Еще одна разновидность вампиризма заключается в краже и критике ценностей, созданных другими. Путем эмоционального шантажа людей заставляют отказаться от части своих благ в пользу агрессора. Такие паразиты умеют ловко скрывать свои манипуляции, маскируясь под честных и щедрых людей, чтобы легче было поглотить свои жертвы. Обычно они пользуются хитро сконструированными софизмами, вызывая доверие у людей. Софизм — это порочный силлогизм или каверзный аргумент, с помощью которого ложь выдаются за правду. Для иллюстрации приведу несколько классических или традиционных приемов скрытого вампиризма. Первый. Провокация зависти и обиды у толпы с целью объединить ее, управлять ею и заполучить политические голоса. Второе. Манипуляция партнером в семье, когда у того специально вызывается чувство вины, чтобы пристыдить его и полностью контролировать. Третье. Нечистоплотное использование в политике силлогизмов по поводу богатства и бедности с целью вызвать у богатых людей чувство стыда и вины и заставить их поступать так, как того хотят агитаторы. Четвертое. Развертывание компаний, направленных на очернение и уничтожение предпринимателей под демагогическими предлогами, будто они эксплуатируют рабочих и получают сверхприбыли, не считаясь с потребностями ближнего. Цель таких компаний – отнять имущество, открыто или тайно. Существует также и открытый вампиризм. Например, первое. Кража интеллектуальной собственности с помощью лазеек в законе или в случае, если она недостаточно защищена. Второе. Кража научной информации, промышленных методов и различных технологий. Третье. Кража конфиденциальной коммерческой информации предприятий. Четвертое. Плагиат текстов, идей и произведений, с последующим их изменением и маскировкой с целью выдать за собственные. Пятое. ростовщичество Уже стало нормой, что при покупке квартиры в кредит с рассрочкой на 30 лет покупатель выплачивает банку по процентам стоимость четырех таких квартир. Шестое. Грабительские налоги. В большинстве стран сейчас они равны тем, которые феодалы взимали со своих крепостных в некоторых странах человек чтобы выплатить все налоги за год вынужден почти полгода работать бесплатно это в определенной степени является покушением на собственность бывает годовой налог на собственное жилье равен месячной стоимости аренды аналогичного а за право ездить на машине автовладелец ежегодно отчисляет государству не менее четыре процентов ее стоимости седьм Наем рабочей силы за нищенскую заработную плату. В Вампиризмом также является манипуляция чужими эмоциями, а это настоящее оружие психологического давления, защита против которого неизвестна. Такое управление старо, как само человечество, но его методы и цели ревностно хранятся в тайне, а невежественная толпа по обыкновению не подозревает о подобной возможности или отрицает ее. Это грубейшее посягательство на жизнь и личную свободу людей, но моральности таких действий никого не заботит. Те немногие права, которые имеет человек даже в демократических странах, не защищают его внутренний мир от психологического терроризма правительств обладая по закону монополией на организованное насилие, власть ежедневно попирает права людей. Мы также не защищены от сублиминальных воздействий политических лозунгов, целью которых является манипуляция нашим сознанием. Для чего это делается? Цель всегда одна – запугать или убедить людей и извлечь из этого выгоду. Таким образом, значительная часть человечества живет за чужой счет, используя угрозы и обещания безграничного счастья, вызывая у людей чувство вины, управляя их эмоциями и контролируя поведение. Так всегда было есть и будет до тех пор, пока сознание человека не эволюционирует путем индивидуального развития и совершенствования. Паразитирующая часть человеческого вида не создает никаких ценностей, а лишь нечестно присваивает созданные другими. Ежедневно мы в той или иной форме ощущаем, что тайно или явно становимся объектами вампиризма, но не зная, как определить это явление и желая скрыть жестокую реальность, подбираем ему какое-нибудь благозвучное название. Большинство сторон вампиризма абсолютно неизвестны, Они замаскированы под законные виды деятельности. Жертвами вампиризма становятся те, кто платит чрезмерные проценты за кредит годами, а иногда и всю жизнь, бессильно наблюдая, как после долголетних выплат их первоначальный долг не уменьшается, а растет. Жертвами вампиризма можно назвать тех, кто бесплодно борется с несправедливостью, бездеятельностью или злоупотреблениями налоговых органов, паразитирующих на законных основаниях. Узаконенному вампиризму подверглись также те, кто стал жертвой неэффективной или несправедливой судебной системы, продажных судей или недобросовестных адвокатов. При демократии правительство выбирается большинством, и если такое правительство заставляет платить чрезмерные налоги, причем народ не знает, на что они направлены, то люди становятся жертвами вампиризма вследствие тирании большинства. Тот, кто не получает справедливой заработной платы за свой труд, является жертвой паразитизма. С другой стороны, работник, который ворует у своего работодателя или обманывает его, плохо или мало работая, сам становится паразитом. К сожалению, я не могу сейчас глубже осветить эту насущную тему, но верю, что умные и непредвзятые читатели сами проанализируют ее и сделают собственные выводы. Остальным же будет все равно, поскольку они предпочитают не задумываться и в любом случае ничего из этой книги не поймут. Поступать в соответствии с высшей этикой не является чем-то легким или удобным, поэтому важно понять сам корень греха и коррупции, чтобы обрести мотивацию необходимую для развития внутренней силы, которая позволит бороться с несправедливостью и аморальностью, а также защитить трансцендентальные ценности. Это большое усилие, но оно стоит того, если представить себе все величие цели.